Глава 27. Собираем информацию и составляем техническое задание. После того, как вся необходимая информация о пожеланиях заказчика собрана, на очередную встречу дизайнеру необходимо принести с собой все, что он законспектировал при разговорах с клиентом, перепечатанное на компьютере или красиво переписанное от руки, со всеми картинками, которые были отмечены во время первых встреч, и пояснениями к ним. Все это и есть техническое задание на проектирование дизайна интерьера, или, проще говоря, «ТЗ». В самом документе нужно оставить много свободного места, чтобы была возможность в процессе разговора подкорректировать его, дополнить или переформулировать. Лучше, чтобы это делал заказчик своей рукой, или, по крайней мере, ему нужно расписаться после каждого изменения во избежание недоразумений. В конце документа также ставится подпись заказчика, что он именно это имел в виду, и дизайнера, что он все понял и принял к сведению. Дизайнер бережно хранит техническое задание до окончания работы над проектом. Если нужно его использовать, снимает копию. Этот документ куда важнее договора, это не сухая бумажка, а квинтэссенция пожеланий заказчика. Чем более подробное техническое задание составлено, тем проще потом работать. Некоторые дизайнеры иногда пренебрегают составлением детального технического задания, предпочитая полагаться на свое чутье. Но следует четко понимать, что чутье и интуиция базируются на годах практики и хорошем знании психологии. Новичкам ни в коем случае не следует пренебрегать техническим заданием. Противоборство разума и чувств, эмоций и логики, возможно, нигде не проявлялось так сильно, как в обсуждении методики дизайна и проектирования. Дизайн, находящийся на грани науки и искусства, вызывает массу споров в отношении его целей и задач, но особенно в отношении методов и принципов действия. В практике дизайна интерьера это относится в первую очередь к самому захватывающему и в то же время непонятному этапу процесса – формированию концепта. Давайте рассмотрим два принципиально разных подхода к разработке концепта интерьера. Первый способ логически структурный, основанный на рациональных доводах и критическом восприятии. Его условно можно назвать аполоновским. Он включает в себя несколько этапов: изучение аналогов, составление технического задания, анализ структуры помещения, обмеры, фотофиксации и тому подобное, анализ ограничений, нормативов, конструктивных особенностей и так далее. Альтернативный, не менее распространенный подход – эмоционально-эмпирический, творчески-чувственный, й предполагающий интуитивное восприятие личности заказчика, особенностей помещения и поставленной задачи. Условно говоря, д и а н и с т с к и й подход. Зачастую он может нести в себе формальные признаки первого метода, например, анкетирование. Однако вопросы такой анкеты будут разительно отличаться от Аполлоновской. Давайте сравним две анкеты, приведенные разными дизайнерами в качестве образца клиентского опросника. Аполлоновская анкета. Пункт 1. Сколько членов семьи будет проживать в доме-квартире? Пункт 2. Возраст членов семьи – пол. Пункт 3. Родственные связи членов семьи. Пункт 4. Род занятий каждого из членов семьи – хобби, увлечения, охота, чтение, спорт и прочее. Пункт 5. Желательные изменения в планировке квартиры или дома, изменения функционального зонирования, р а с ш и р е н и е или уменьшения площади помещений. Пункт 6. Желательно ли сохранение существующих стен и перегородок? Пункт с е д ь м о с о б ы е пожелания по объемно-планировочному решению, взаимосвязь помещений, визуальная просматриваемость помещений, их трансформация. Пункт 8 Для каждого из помещений желаемые настил пола, покрытие стен, устройство потолка. Пункт 9 Предпочтительный материал в отделке помещений. Дерево, керамика, окраска, штукатурка, обои и прочее. Пункт 10. Предпочтительное освещение, направленный рассеянный свет, верхнее, боковое освещение, локальное, периметральное, искусственное освещение и прочее. Желательное освещение для различных зон. Пункт 11. Для каждого из помещений желаемое оборудование в деталях, например, ванна, душевая кабина, видео-аудиоаппаратура, кухонное оборудование и прочее. Пункт 12. Предпочтительная звукоизоляция помещений при наличии домашнего кинотеатра, близости санузла к спальному месту и прочее. Пункт 13. Стереоскопический эффект в отделке помещений. Светлый, холодный, теплый. Отдельно по каждому помещению. Пункт 14. Предпочтительный цветовой тон. Сочетание цветов. Отдельно по каждому помещению. Пункт 15. Желаемое психологическое воздействие внутреннего пространства от вида произведенной в помещении работы. Возбуждающее, успокаивающее, сосредоточивающее. Отдельно по каждому помещению. пункт 16 предпочтительная стилистика интерьера классический ретро кантри хай-тек минимализм и тому подобное по каждому помещению этажу пункт 17 предполагаемая характеристика интерьера согласно ожиданиям заказчика м о л о д е ж н ы й традиционный импозантный элегантный грандиозный другое пункт 18 соотношение стилистики каждого отдельного помещения и общего применяемого стиля каждая комната выдержана в с в о е м стиле и цветовой гамме единый стиль во в с е м доме или квартире Пункт д е в я т н а д ц а т ы Требования по мебелировке отдельно по каждому помещению. Пункт д в а д ц а т ы В интерьере учесть имеющуюся мебель, ковры, имеющиеся приборы, инструменты, книги и другое. Пункт двадцать первый. Имеются ли уникальные предметы, коллекции, требующие особого внимания к хранению, экспозиции, предметы искусства, антиквариат, с точным указанием размеров и предпочтительным визуальным оформлением, наличие подиумов, стеллажей, специального освещения, эффектов. Пункт 22. Предполагается ли использование в интерьере эксклюзивных предметов мебели, декора, аксессуаров, выполненных на заказ по индивидуальным проектам? Пункт 23. Особые пожелания по использованию в интерьере флористики, растения, цветы, текстильного дизайна, декоративных фонтанов, аквариумов, витражей и прочих аксессуаров и декора. Пункт 24. Необходимость отдельного размещения различных групп предметов – ф а н о т е к а библиотека, детские игрушки, предметы быта, встроенные шкафы, стеллажи, открытые или закрытые. Пункт двадцать п я т ы Имеются ли аналоги существующих интерьеров, отражающие идею дизайна вашего дома или квартиры? Пункт двадцать шестой. е с ь ли необходимость в расширении или уменьшении оконных или дверных проемов? Пункт двадцать с е д ь о й Особые пожелания по размерам и типу окон и дверей. Пункт двадцать в о с ь м о Необходимость дополнительного отопления, вентиляции и кондиционирования. Пункт двадцать д е в я т ы Есть ли приоритеты в выборе фирм-поставщиков товаров и услуг с точным указанием контактов? Пункт 30. Объем и стадия разработки проектной документации со сроками проектирования и проведения работ. Дионисийская анкета. Пункт 1. Имя. Пункт 2. Как вы вспоминаете квартиру, где прошло ваше детство? Старинная тяжелая мебель, антиквариат, картины, кружевные скатерти. Корпусная серийная мебель, ковер на стене, хрусталь. Деревня, печка, маленькие окошки, за окном огород. Интерьер творческого человека, книги на полу, окна без штор, яркие цвета, другое. Опишите несколькими словами. Пункт третий. Отметьте пункты, которые вам подходят. Мне всегда холодно, я люблю укутаться в одеяло, дома часто надеваю теплые носки. Мне нравится, когда за окном дождь, сидеть в кресле и читать книжку. Я люблю порядок, раскладываю вещи, всегда аккуратно, всегда знаю, где что лежит. Чтобы понять, нравится мне вещь или нет, мне надо ее обязательно потрогать, подержать в руках. Я люблю, когда ко мне приходят гости, у нас шумно и весело. Перед сном я всегда читаю книгу. Я хочу иметь в своей комнате телевизор, даже если есть большой экран в гостиной. Когда я прихожу домой, я включаю телевизор, даже если там ничего не идёт, просто так, для фона. У меня аллергия, поэтому я не выношу пыль. Терпеть не могу шумные компании, мне нужно уединение. Я рано ложусь спать, потому что я жаворнок. о Мне нравятся светлые оттенки, тёмный цвет я нахожу тяжёлым и мрачным. Мне всегда жарко, я люблю ходить в распахнутой одежде. Я редко нежусь в ванной, я люблю больше душ. Мне интересно разглядывать детали. Витрина, где выставлена куча всяких вещей, любопытнее, чем дизайнерский минимализм. Я люблю валяться в постели, могу весь день пролежать за книжкой или перед телевизором. Я завтракаю отдельно, так как мой график не совпадает с расписанием остальных членов семьи. Мне нравится, когда вся семья вечером собирается вместе, мы сидим за столом, рассказываем новости или вместе смотрим телевизор. Белая комната напоминает мне больницу. Я занимаю ванную комнату надолго, и бывает, что родные недовольны. На завтрак мне достаточно чашечки кофе и бутерброда. Я не ем плотно по утрам. Я меломан, у меня отличный слух, и я люблю слушать хорошую музыку. Я считаю, что спортом надо заниматься в спортклубе. Дома можно лишь делать разминку с утра. Мне нужно место для занятий спортом дома. Тренажер, велосипед, гантели. Я терпеть не могу лишних вещей, считаю, что если вещью не пользуются долгое время, ее нужно выбросить или отдать кому-то, не надо захламлять квартиру. Я коллекционирую магнитики, тарелочки, модели машинок. Диван нужен, чтобы на нем удобно сидеть, а не закрывать его чехлом и сдувать пыль. Я никогда не могу найти свои вещи, разбрасываю по комнате, потом ищу. Я люблю путешествовать и всегда привожу сувениры из каждой страны. Стена кажется мне пустой, если на ней не висит картина или что-то еще. Если я нахожусь в комнате, а мне надо позвать кого-то из членов семьи, например, к телефону, приходится кричать на всю квартиру. Мне нужен компьютер и собственное рабочее место. Я городской житель, в деревне не могу прожить больше двух дней, хочется в цивилизацию. Я люблю все натуральное, дерево, камень, мне не нравится пластик, я нахожу его холодным. Я считаю, нам нужно несколько телефонных трубок, вечно приходится искать телефон. Мне нравится, когда на лестничной площадке вкусно пахнет, если кто-то из соседей готовит пирожки или котлеты. Мне надо все напоминать, лучше, если оставят записку на холодильнике. Я люблю все модное, современное, классика навевает скуку. Хочу, чтобы в доме было как можно меньше лишних вещей, они только пыль собирают. Довольно показательные различия, не так ли? Даже несмотря на явную эмоционально-эмпирическую составляющую второго опросника, он все же куда более структурирован, чем это обычно характерно для дионисийского подхода. Многие практикующие дизайнеры идут значительно дальше, конспектируя пространные откровения заказчика или даже не пытаясь фиксировать его поток сознания, а просто стараются максимально пропитаться духом личности клиента. В ход идут многообразные околомистические техники и термины – медитация, попытки слышать дом, настроиться на волну с заказчиком и так далее. Лишь после получения тем или иным путем необходимого количества данных происходит процесс синтеза, в результате которого появляется на свет некий обобщенный образ, компактно упакованное впечатление, концепт проекта. Хочу подчеркнуть, что выбор того или иного метода зависит отнюдь не от наличия или отсутствия образования, опыта, таланта дизайнера, а лишь от его типа личности и глубинных социальных установок, заложенных, скорее всего, еще в раннем детстве. Является ли один из этих методов более верным или более успешным? Определенно нет. Это скорее вопрос личной склонности и наибольшего удобства в работе с тем или иным подходом. Более того, я предполагаю, что эти два подхода не являются противоположностями. Они представляют собой, по сути, один и тот же процесс, просто осознанный или нет. Более структурированный научный подход, безусловно, более системный и производит впечатление более правильного и успешного. Однако стоит помнить, что дизайн не является точной наукой, а вплотную взаимодействует с искусством, а значит, имеет смысл внимательно присмотреться и к менее последовательному, но более творческому методу. С другой стороны, уповать исключительно на интуицию и сатори – п р о с в е т л е н и я также неразумно, поскольку деятельность дизайнера интерьера сугубо прикладная и не может быть основана исключительно на эмоциях и впечатлениях. Сама я больше склонна к логическому способу составления технического задания, хотя бы потому, что он более удобен. Можно отправить опросник клиенту по электронной почте или распечатать бланк и попросить заполнить его дома. Можно провести опрос прямо на объекте или в кафе. В случае с эмоциональным опросником это будет затруднительно, ведь тут важно, чтобы заказчик мог расслабиться и сосредоточиться, а дизайнер чутко ловит нюансы его настроения и невербальные сигналы, позу, изменение выражения лица. Эти небольшие детали зачастую становятся самыми значительными в процессе работы. Человек обронил фразу, а от этого дизайнер смог выстроить весь образ будущего интерьера и попал прямо в точку, угадал все желания и потребности клиента. По сути, имеет смысл последовательно использовать оба метода, осознанно развивая в себе те способы восприятия, которые изначально не характерны для вашего типа личности. Мне кажется, что логика и эмоции, которые традиционно противопоставляются и воспринимаются как антагонисты, лишь различные, но не противоречащие друг другу способы восприятия окружающей реальности, которые могут и чередоваться. Применяя обе методики, практикующий дизайнер значительно расширит свой взгляд на профессиональную деятельность, предметную среду и окружающий мир в целом.